Глава 8. Что спит? От локального до глобального сна. Поиск единицы сна. Я сплю. Ты спишь. Она и он спят. Все живые организмы спят, как принято считать. Казалось бы, все очевидно. Но не задавались ли вы вопросом, а что же именно в нас спит? Если бы организм представлял из себя гомогенное И изотропное образование, одинаковое со всех сторон, во всех направлениях и во всех отношениях, то можно было поставить знак равенства между сущностью и тем, из чего эта суть состоит. И тогда ответ на вопрос без сомнения был бы такой. Если гипотетический организм заснул, то спит именно он, весь как есть. Это наблюдение содержало бы в себе настолько исчерпывающую информацию, насколько это теоретически и практически возможно. Увы, организм обладает предельно сложной организацией. Отсюда, собственно, и название. Как именно составляющие части организма взаимосвязаны друг с другом? Как они взаимодействуют во времени и пространстве? Определяет, что особь представляет собой и какими свойствами обладает, включая самые основные, и необходимые для поддержания жизни. К таким параметрам относится способность к самопроизводству и регуляции постоянства внутренней среды, обмен веществ, включая поглощение источников энергии из окружающей среды, их переработку и утилизацию, обеспечение защиты от внешних воздействий, в том числе формирование разнообразных компенсаторных ответов. Пожалуй, к этому списку можно добавить и сон фундаментальное базовое состояние живых организмов. Для того, чтобы отстаивать эту точку зрения, попробуем определить, что является минимальной и достаточной единицей сна, или, используя выражение американского исследователя сна Джеймса Крюгера, что же это, что, собственно, спит. Проблема, которую мы здесь поднимаем, конечно, не уникальна для сна. То же самое можно говорить о памяти, например, или о боли, Принято разделять явление физиологической боли на рецепции или сенсорного восприятия стимула, который активирует нейронные механизмы и открывает пути проведения болевой информации с периферических нервных окончаний в мозг и субъективное ощущение боли. Источник первого можно локализовать, второго нельзя. Считается, что боль нейтрализуется с помощью местной анестезии, обезболивания. На самом деле – При этом подавляется ноцицепция. Даже если источник боли находится на периферии, в ноге, к примеру, формирование чувства боли происходит в головном мозге. Представьте гипотетический сценарий. Некоторая часть нашего тела способна бесконечно удлиняться, и сидя у себя дома перед камином, мы без труда можем дотянуться рукой, скажем, до Марса. Огонь в камине дает приятное тепло, но, дотронувшись до холодной планеты, рецепторы на нашей коже в какой-то момент начинают сигнализировать о низкой, опасной для человеческой жизни температуре окружающей среды. Для того, чтобы не возникало соблазна испытывать пределы выносливости низких температур, термическая чувствительность обладателя этих терморецепторов при достижении некоторого порога преобразуется в ноцецептивную, и нас настигает хорошо знакомое определенное болезненное чувство. Мы, включая наш мозг, находимся по условиям сценария у камина в теплой комнате, а источник холода на расстоянии многих миллионов километров от нас. Откуда берется ощущение боли? Где ее источник или ее центр? Локализация ощущения боли в мозге – представляет собой один из актуальных и открытых вопросов современной нейронауки. Мы можем пережить потерю зрения, утрату конечностей и способность двигаться, годами жить с искусственными органами, но переживать боль, тем более хроническую, невообразимо трудно. Первым среди часто упоминаемых источников дискомфорта и страданий у пациентов реанимационных отделений является именно боль На втором месте в этом списке – недостаток сна. Вполне можно предположить существование прямой причинно-следственной связи этих факторов. Не потому ли самый надежный способ предотвратить боль, особенно при инвазивных процедурах, – это анестезия? Как работает анестезия, не существует единого мнения. Одно из представлений рассматривает действие общей анестезии и наркоза на уровне каких-то глобальных механизмов, которые ответственны за поддержание нейронной возбудимости или синаптической передачи. Иначе как же можно объяснить, что различные по структуре физическим и химическим свойствам молекулы оксида азота, эфира, пропофола или кетамина вызывают внешне неотличимое состояние потери сознания и чувствительности? Именно таким вопросом задавались некоторые ученые. Анестезия влияет похожим образом как на млекопитающих, с их крайне сложным мозгом, так и на простейших животных, одноклеточных и насекомых. Более того, анестезия действует даже на растения. Знаменитый французский физиолог Клод Бернар, известный изложением принципа постоянства внутренней среды, которая позже получила название гомеостаза, провел первые эксперименты по изучению влияния наркоза на растения и обнаружил, что они теряют чувствительность во время его действия. «То, что является живым, имеет способность ощущать и может быть введено в состояние наркоза, а то, что не может, не является живым», — заявлял Бернар. «После длительного перерыва в подобных исследованиях удивительно, насколько велико наше желание исключить растения из категории живых существ», Немецкий биолог Франтишек Балушка заинтересовался темой и не только воспроизвел эксперименты Клода Бернара, но и продолжил наблюдать за реакцией растений, которые оказались под влиянием анестезии как общей, так и местной. Балушка и его коллеги обнаружили, что ростки гороха впадали в оцепенение. Хищное растение венерина-мухоловка прекращало захлопываться при стимуляции – А чувствительная мимоза теряла способность ощущать прикосновение к своим листьям под влиянием паров эфира, одного из первых анестетиков, которые с середины XIX века начали активно применять в хирургии. Результаты наблюдений вдохновили ученых на поиски молекул, оказывающих соответствующее воздействие на организм, независимо от наличия нервной системы. В список кандидатов на эту роль попали всевозможные рецепторы, которые регулируют транспорт ионов через клеточные мембраны и даже внутриклеточные механизмы, включая цитоскелет. Новое определение анестезии сегодня подразумевает как и отсоединение от окружающего мира, отключение, которое заключается в утрате способности ощущать, так и возможность отвечать на внешние или внутренние раздражители. Иными словами, Состояние наркоза нарушает нормальный процесс взаимодействия между организмом и его средой обитания, как во сне. Круг замкнулся, и мы возвращаемся к исходной позиции. Мы знаем, что такое боль и как ее определить. Можем теоретически объяснить ее молекулярные, нейрохимические и нейроанатомические механизмы. Но как субъективное явление она остается неуловимой, ускользает от понимания где она возникает, как формируется, почему она ощущается именно так. Вопросы, которые пока остаются без ответа. Тоже и с проблемой сна. Интуиция подсказывает, что сон где-то должен начинаться. Один возможный сценарий, который мы уже обсуждали, это наличие рычага, который переключает сон на бодрствование и наоборот. Скептики возражают: если такой тумблер и существует, то кто-то или что-то должно его переключать, не так ли? Одно популярное мнение склоняется к существованию механизма, который отсчитывает минуты и часы, проведенные в бодрствующем состоянии. Представьте песочные часы, в которых песчинки пересыпаются из верхнего отдела в нижний. Количество песка отражает некоторый теоретический параметр, который соответствует величине временной необходимости во сне. Утром она обычно невелика, но чем дольше мы бодрствуем, тем выше набирается горка сна, его давление повышается. Гомеостаз сна Упомянутый ранее Клод Бернар приложил немало усилий, чтобы развить учение, которое до сих пор остается центральным в биологии. Он привлек внимание к тому факту, что для нормального функционирования организма требуется поддерживать его внутреннюю среду в некотором состоянии равновесия. Американский физиолог Уолтер Брэдфорд Кэнон, выдающийся ученый, чей вклад в мировую физиологию и психофизиологию невозможно переоценить, почетный член Академии наук СССР, 27 семикратный номинант на Нобелевскую премию, которую он, как и Мишель Жюве, так и не получил, развил идею, предложив в 1932 году теорию о гомеостазе. Под гомеостазом подразумевается свойство системы поддерживать постоянство или динамическое равновесие своего состояния с помощью регуляции его параметров. Нестабильная субстанция, из которой мы состоим, нашла уловку, научилась поддерживать стабильность, объяснял Кеннон введенное им понятие. В нейробиологии Термин гомеостаз стали использовать спустя несколько десятилетий, применяя его к описанию одной из форм нейронной или синаптической пластичности. Основная функция синаптической пластичности заключается в том, чтобы обеспечивать необходимую гибкость во взаимодействии организма с постоянно меняющейся внешней и внутренней средой, что достигается с помощью обучения, установления ассоциаций, Неудивительно, что некоторые формы нейропластичности обнаруживаются даже на самых ранних ступенях эволюции. Еще предстоит установить, когда впервые появилась пластичность нейронов. Однако известно, что способностью запоминать обладают даже беспозвоночные. Итак, синаптическая пластичность касается взаимодействия между отдельными нейронами. Внутри головного мозга Каждый нейрон связан с тысячами других нейронов, как находящихся поблизости, так и удаленных настолько, насколько это возможно в пределах нервной системы организма. Каждый нейрон может получать огромное количество информации в любое мгновение. Однако отвечает каждый нейрон в случае, если он вообще расположен отвечать только несколькими разрядами активности в секунду. Существует много внутренних и внешних факторов, влияющих на активность нейронов, но даже если все эти факторы остаются стабильными, способность реагировать на входящие сигналы определяется тем, насколько эффективны синаптические контакты, которые воздействуют на определенный нейрон, и это строго регулируется. Мозг постоянно получает сенсорную информацию, он непрерывно выполняет сложные вычислительные задачи, например, извлекает и интерпретирует паттерны активности данного нейронов которые определяются контекстом, будущими целями и предшествующим опытом. Чтобы синаптическая пластичность была полезной, она должна постоянно настраиваться, чтобы не принять аберрантную, отклонившуюся от нормальной форму. Регулирование синаптических связей жизненно важно для выживания, поскольку позволяет наиболее эффективно перераспределять существующие ограниченные ресурсы, передавая информацию тем нейронам или локальным, или распределенным нейронным сетям, которые наиболее вовлечены в решение насущной задачи или задач. В последние полвека в нейробиологии были открыты многие явления, связанные с синаптической пластичностью. Одно из них – гомеостатическая пластичность, которая характеризует способность нейронов регулировать собственную возбудимость считается, что гомеостатическая пластичность обеспечивает модулирование синаптических контактов или свойств ионных каналов. Однако в этой области до сих пор встречается много путаницы в определении переменных, участвующих в гомеостатическом регулировании, и в описании функций соответствующих механизмов. Необходимость явления гомеостатической пластичности легко представить, если принять во внимание Поистине астрономическое количество нейронов, огромное количество связей между ними и способность нейронов к возбуждению. Каким образом достигается точная регуляция мозговых систем в каждый данный момент? Как бы это упорядочивание не происходило, результат позволяет нам находиться ровно посередине, между неконтролируемым возбуждением и которое ведет к судорожным припадкам и глубоким торможениям, характерным для необратимого коматозного состояния. Как не восхищаться удивительной способностью мозга сохранять физиологический баланс? Роль сна и бодрствования в регулировании синаптической пластичности хорошо известна, но напрашивается обратный вопрос. Имеет ли этот процесс отношение к регуляции самого сна и бодрствования? Концепция гомеостаза сна была разработана в 80-х годах прошлого века швейцарским исследователем сна Александром Барбери и затем развита в сотрудничестве с голландским хронобиологом Сержем Дааном. Основной постулат этой теории состоит в следующем. Чем дольше вы не спите, тем глубже ваш последующий сон. Иными словами, потребность во сне – давление сна увеличивается пропорционально продолжительности и качеству предшествующего бодрствования. Затем, во время последующего сна, необходимость во сне постепенно снижается в зависимости от его продолжительности и интенсивности. Гомеостаз сна обнаружен у всех видов животных, изученных до настоящего времени, включая беспозвоночных. Этот факт позволяет предположить, что способность саморегуляции – касается какой-то фундаментальной функции сна и подразумевает, что речь идет о жизненно важном процессе. Наиболее характерным физиологическим показателем предшествующей истории сна и бодрствования считается уровень медленно-волновой активности SWA от английского slow wave activity, который фиксируется электроэнцефалограммой во время NIM-фазы сна. У млекопитающих величина SWA особенно высока после его депривации и соответствует повышенному порогу пробуждения, что отражает глубину сна. На основании этих наблюдений было высказано предположение, что SWA – прямой признак восстановительных процессов, происходящих во время сна. Важно подчеркнуть. Уровень медленноволновой активности обычно низкий во время бодрствования, когда стимулирующие действие возбуждающих нейромодуляторов, таких как арексин или норадреналин, предотвращает переход нейронов в спящее состояние и их глобальную синхронизацию. Центральное место в теории гомеостаза сна занимает гипотетическая переменная, названная процессом S, от английского sleep, сон увеличивающаяся во время бодрствования и уменьшающаяся во время сна, отражая ход сна и бодрствования. Несмотря на многочисленные гипотезы, объясняющие динамику процесса S, ни его происхождение, ни его биологическое значение остаются пока неясными. Возможно, эта переменная отражает непосредственное увеличение количества и степени разнообразных нарушений или повреждений, которые накапливаются в мозге или организме в результате бодрствования. Согласно этой гипотезе, уровень процесса С соответствует необходимости восстановления или профилактического обслуживания всевозможных компенсаторных реакций на молекулярном, клеточном или системном уровнях, а также восполнение необходимых веществ, запасы которых истощаются во время бодрствования. Из этого следует... Что те клетки или органы, которые были метаболически или синаптически активны во время бодрствования, напрямую извлекают выгоду из своей сниженной или измененной активности, которая обеспечивается только сном. В свою очередь, реконструкционные процессы, происходящие во время сна, приводят к снижению его давления, что напрямую отражает по принципу отрицательной обратной связи то, насколько эффективными они были. «Потребность во сне» – два сценария и два процесса. Представление о том, что сон играет восстанавливающую роль, хорошо согласуется с нашим субъективным опытом. Тем не менее, остается вопрос, что именно нужно поправлять или снова настраивать после периода бодрствования и почему для процессов реабилитации, происходящих на уровне отдельных клеток, необходимо общее отключение всего мозга. Предположим, что биологическая функция сна заключается в том, чтобы обеспечивать жизненно важное профилактическое обслуживание нейронов в нашем мозге, где миллиарды нейронов связаны с тысячами других нейронов, и каждый постоянно обменивается сообщениями со своими синаптическими партнерами. Нетрудно представить, что отдельный нейрон получает возможность взять паузу чтобы решить накопившиеся внутренние проблемы только тогда, когда замолкает вся сеть из взаимосвязанных нейронов. Процессы восстановления в клетках мозга в целом похожи на те, что наблюдаются в мышечных клетках после хорошей тренировки. Однако если мышцы могут отдыхать во время бодрствования, то отключить мозг, при этом пребывая в сознании, невозможно. Наиболее эффективным процесс восстановления будет, если в нем примет участие большая часть нейронов одновременно и в специально отведенное для этого время. Пример такого процесса за пределами биологии найти нетрудно. Метрополитен любого мегаполиса – отличный образец. Днем метро функционирует должным образом потому, что в течение ночи происходит его техническое обслуживание. Линии свободны и их вместе с поездами можно осмотреть и отремонтировать, если нужно, или, по крайней мере, очистить. Сон может обеспечивать аналогичный период перезагрузки для мозга. Потребность в восстановлении – это только одно из возможных объяснений. Другое, впрочем, необязательно альтернативное заключается в том, что гомеостаз сна отражает явление или процесс – который обеспечивает определенную специфическую для вида квоту сна, которую каждый индивидуум должен получать каждые 24 часа независимо от его желания. Потребность во сне в этом контексте фиксированная и генетически определенная, даже если сегодняшний день проведенный в бодрствующем состоянии, не причинил вреда организму и не привел к необходимости срочного ремонта. Иными словами, сон это данность. Необходимость сама по себе, а не что-то, приносящее немедленную и непосредственную выгоду спящему организму. В этом сценарии роль гомеостатического процесса заключается в том, чтобы обеспечивать определенное количество сна, получаемого в сутки всеми без исключения, лишь объем сна зависит от вида живых организмов. Биологический смысл генетически обусловленной потребности сна – еще предстоит определить. Но вопрос, как отслеживается время, проведенное во сне или бодрствовании, требует отдельного внимания сам по себе. Как и почему мы, наш мозг или организм, знаем, что пора проснуться через 7-8 часов после засыпания? Возвращаясь к метафоре о песочных часах, уточним, что в каждое мгновение по количеству упавшего песка и скорости, с которой он проходит через отверстие, нетрудно определить, когда устройство перевернули. Зная определенные факторы, на которые влияют и сон, и бодрствование, такие, например, как изменение пластичности нейронов, экспрессия генов в мозге и в организме, истощение метаболических субстратов, можно эффективно сосчитать время наступления сна. К основным поведенческим признакам утомления – Относится ухудшение внимания, нарушение памяти или снижение способности быстро и адекватно реагировать на стимуляцию. Но что происходит в мозге в течение бодрствования, приводя к неумолимому увеличению уровня процесса S, результат которого проявляется в знакомом всем ощущении усталости и сонливости? Мы продолжаем ходить и разговаривать, реагировать на раздражители, но чувствуем себя по-другому. Записанная электроэнцефалограмма, мозговые волны ЭЭГ человека, который не спал два дня подряд, показывает, что периодически и каждый раз всего на несколько секунд мозг или его отдельные области переходят в состояние, похожее на сон. На ЭЭГ появляются волны, неотличимые от медленных волн во сне. И чем дальше во времени, чем дольше человек не спит, тем чаще они появляются. Наблюдения стали основанием предположить следующее. Когнитивные нарушения в состоянии хронической нехватки сна связаны с прекращением деятельности, засыпанием отдельных популяций нейронов, не настолько больших, чтобы мы полностью заснули, но достаточных для того, чтобы на несколько секунд превратить нас в зомби. Это короткое состояние в некотором роде подобно так называемому абсансу, Разновидности эпилептической активности, при которой на несколько секунд мозг переходит в патологическое гиперсинхронное состояние, которое ассоциируется с кратковременной потерей сознания. Но откуда берется усталость? Как она накапливается? Ответ на, казалось бы, очевидный вопрос неочевиден. Ряд гипотез пытается объяснить этот процесс. Понятно, что мозг, нейроны и связи между ними вечером не те, что были утром. Мозг пластичен, и все, что происходит вокруг нас и в нас самих, оставляет свой след, который называется памятью. Это, с одной стороны, жизненно важный след, позволяющий нам адаптироваться к изменяющейся среде, с другой – тягостное бремя. Ресурс мозга ограничен, и связи между нейронами не могут изменяться бесконечно. Считается, что в основе механизмов памяти лежит образование новых связей между нейронами, или усиление уже существующих. Те нейронные ансамбли, которые в процессе обучения определенной задачи одновременно активируются, приобретают более прочные связи между собой, приводящие к более эффективной коммуникации. Таким образом, после продолжительного бодрствования, наполненного сенсорным опытом, размышлениями, сознательным и бессознательным обучением и попросту шумом, связи нейронов будут прочнее, что позволит им легче и быстрее вовлекаться в синхронную активность, которая выражается медленными, высокоамплитудными волнами на ЭЭГ. Круг замыкается. Чем дольше мы бодрствуем, тем сильнее связи между нейронами, тем, в свою очередь, больше вероятность того, что они в унисон обретут сноподобную активность а как следствие приходят ощущения усталости или сонливости и появляются сопутствующие им когнитивные нарушения. Мы обладаем способностью усилием воли растягивать время бодрствования, по крайней мере до определенных пределов. А если мотивация или необходимость поддерживать бодрствование в силу тех или иных причин велика, мы можем даже временно испытать прилив сил. Нейрофизиологические механизмы, которые позволяют их получить, пока неизвестны. Но, возможно, происходит усиление нейромодулирующих центров, способствующих возбуждению. Можно предположить, что циркодианные ритмы в таких случаях также играют немаловажную роль. Для того, чтобы ее объяснить, мы упомянем еще об одном факторе – процессе Си. Си от циркадиан, циркадианный, регулирующим координацию дневных колебаний физиологических процессов и функций, которые связаны с бодрствованием и сном. Явление раздробленного или двухфазного сна, отражающее какой из двух процессов доминирует в каждый данный момент времени, интерпретируется следующей гипотезой. Пробуждение среди ночи может свидетельствовать о том, что гомеостатическое давление сна, процесс S, снизилось, а циркадианный процесс поддержания сна процесс Си еще не достиг необходимого уровня. При такой версии можно заявить, что послеобеденный сон Сиеста не исключительно культурная традиция некоторых жарких стран. У него есть физиологическая основа. Как работают эти два противодействующих процесса? Давление сна указывает на потребность во сне, и процесс «С» возникает, начиная с момента, когда мы просыпаемся и к середине дня достигает определенного уровня. Процесс СИ начинает расти позже, и обычно после обеда рассогласование между процессами «С» и СИ наибольшее. Но явление циркадианного восстановления может быть обманчивым. Мы можем не чувствовать сонливости, но это не означает, что мозг полон сил и функционирует так же хорошо, как после восстановительного сна. Усталость и сонливость не совсем одно и то же. Необходимость во сне может также накапливаться хронически, но самое опасное, когда мы пребываем в состоянии между сном и бодрствованием, не догадываясь об этом. Более того, принято считать, что каким бы глубоким ни был последующий сон, за одну ночь не достичь полного когнитивного восстановления. Чтобы это понять, Необходимо в первую очередь выяснить, что же именно происходит во время сна, что обращает вспять те неизбежные изменения, которые происходят в бодрствующем мозге. Топография сна. Бодрствование и сон, согласно мнению большинства, это глобальным образом регулируемое состояние мозга. Якобы существует некий переключатель, который может быть только в двух состояниях. Включен или выключен третьего не дано. Однако спонтанная активность мозга во время сна не всегда глобальна, и топографические градиенты увеличения или уменьшения уровня активности в определенных его отделах скорее правило, чем исключение. Например, известно, что медленные волны ЭЭГ, связанные с чередованием активного и неактивного состояния нейронов, никогда не происходит во всем мозге одновременно. Часто можно наблюдать, как один регион мозга активен, когда другой погружен в совершенную тишину, но через мгновение ситуация может измениться на противоположную. Даже у лабораторных мышей и крыс, размеры мозга которых едва достигают нескольких сантиметров, локальный сон – обычное явление. И у людей, и у животных лобные доли мозга спят глубже. Также было обнаружено, что правое и левое полушария спят не одинаково глубоко. Самый наглядный пример локального сна – однополушарный сон у дельфинов, морских млекопитающих, которые никогда не спят полностью. Об этом мы уже рассказывали в начале книги. Но самые интересные – региональные различия в выраженности и глубине сна не только обусловлены анатомическими различиями. Было доказано, что лишение сна в одном полушарии у дельфинов приводит к тому, что именно оно впоследствии компенсирует потерю местным увеличением глубины сна. Кроме того, известно, что периферическая или центральная стимуляция определенных областей мозга во время бодрствования влечет за собой в последующем сне именно локальное, а не только глобальное усиление медленных волн эго. А если эти волны действительно являются прямым отражением восстановительного процесса сна, то напрашивается вывод, что после интенсивного использования определенной области коры во время бодрствующего поведения у нее острее возникает необходимость в последующем восстановлении. Это означает, что не только продолжительность бодрствования – Но и конкретные виды бодрствования влияют на интенсивность последующего сна. Это раз. И два. Гомеостаз сна имеет локальный компонент. Сон на уровне нейронов. Почти полвека назад джозеп Маруци предположил, что основу сна следует искать на клеточном уровне. Сон касается не всего головного мозга и даже неокортекса, а в первую очередь только тех нейронов или синапсов и, возможно, глиальных клеток, которые во время бодрствования осуществляют функции мозга, связанные с сознательным поведением. О том, что медленные волны непосредственно отражают восстановительный процесс сна и что потребность в этом восстановительном процессе сильнее в областях коры головного мозга, которые интенсивно использовались во время бодрствования, мы только что упоминали. Медленные волны – которые можно измерить по активности ЭЭГ, отражают наличие периодов выключения популяции нейронов, когда местная активность нейронов временно подавляется. Хотя концепция гомеостатической регуляции сна широко признана, природа таинственного сигнала, который определяет, как долго мозг не спит или спит, остается малоисследованной. Как известно, бодрствующее состояние в целом не однородное, а скорее состоит из элементов, которые отличаются типами бодрствующего поведения и общей активности мозга. Лабораторные мыши, которым предоставляется возможность бегать в колесе, могут преодолевать 20 километров каждую ночь, лишая самих себя сна, словно в это время потребность во сне накапливается медленнее. И действительно, во время бега нейронная активность в моторной и сенсорной областях неокортекса существенно снижается, в среднем по меньшей мере на 30%. Как это ни парадоксально звучит, оказывается, общее активное поведение и интенсивные движения не всегда требуют высокой активности мозга, которая скорее определяется характеристиками или качеством поведения. На основании этих наблюдений ученые пришли к заключению, что бодрствующие состояния, в которых преобладает простое поведение – характеризующиеся повторяющимися стереотипными или ритмичными движениями, могут существенно отличаться от обычного целенаправленного бодрствующего поведения. Хочется предположить, что такое бодрствование даже может позволить мозгу отдыхать и восстанавливаться без погружения в глубокий сон или обеспечить некоторые преимущества сна. Соответственно, Последние данные свидетельствуют о том, что короткие периоды физических упражнений могут быть полезны для когнитивных функций аналогично общеизвестным преимуществам сна. Примечательно, что в природе существуют и другие примеры, которые подтверждают эту возможность. Например, у птиц во время миграции или полета отмечается резкое снижение количества сна при определенных условиях или медитативная практика у людей, которая, как было показано, сопровождается существенным продлением бодрствования и снижением склонности ко сну. Пока неизвестно, почему медитация обладает таким удивительным эффектом. Возможно, что она связана с таким состоянием мозга или организма, когда время идет медленнее. Точно так же, как мыши, которые много часов непрерывно бегают в колесе, с относительно бездействующим мозгом оказываются запертыми в собственном продолжительном бодрствующем, настоящем. Бодрствование во сне. Но если нейроны, как мы уже упоминали, нуждающиеся в восстановлении, не отличаются от клеток в любой другой ткани, то напрашивается вопрос, почему первые и наиболее драматические изменения – такие как снижение внимания, настроения и памяти, которые возникают с сна, касаются именно функций мозга. Почему мы не спим локально, по мере необходимости, по одному нейрону друг за другом, получая в таком случае возможность бодрствовать бесконечно? Важный аргумент против существования такой функции у человека – предположение о том, что локальный нейронный сон во время бодрствования – влияет на функцию мозга в целом и может поставить под угрозу общее состояние и поведение. Несколько исследований доказали, что длительное бодрствование связано с увеличением сонной активности в головном мозге. Так, во время хронической депривации сна более медленная активность на частотах, характерных для сна, обнаруживается в ЭЭГ во время бодрствования, что может приводить к появлению диссоциированных или смешанных состояний. Напомним, что Маруцци называл такое состояние полусонным, бодрствование во сне, которое не выполняют в полной мере ни функции физиологического сна, ни функции бодрствования. С другой стороны, нарушения поведения и когнитивных функций, которые возникают в результате локального сна во время бодрствования, могут представлять собой обратную связь, сигнализирующую о необходимости глобального сна. В свою очередь, наступление глобального поведенческого сна облегчает процесс восстановления индивидуальным нейроном наиболее эффективным образом и в максимально короткие сроки. Появление сна в эволюции, по-видимому, происходило параллельно с увеличением сложности мозга, поэтому основной проблемой для сна возможно было создание условий, которые позволили бы удовлетворять потребность в отдыхе на уровне отдельных нейронов, встроенных в прогрессивно усложняющиеся нейронные сети. Таким образом, функцию сна как поведенческого и глобального состояния мозга все же следует рассматривать отдельно от функции сна локального. Вернемся к вопросу, с которого мы начали главу. Что же это такое, что, собственно, спит? С одной стороны, даже отдельные нейроны, судя по всему, обладают способностью к засыпанию. С другой стороны, сон на нейронном уровне наиболее эффективен только тогда, когда спит все и одновременно. В 1970 году Натаниэль Клейтман проницательно отметил. Во многих опубликованных исследованиях сна фаза бодрствования, с которой он чередуется, почему-то принимается как должное. Нам так хорошо известно, что происходит, когда мы бодрствуем. А знание порождает высокомерие. Мы думаем о тайне сна, но не о бесконечно более сложной природе аналитического и интегративного функционирования нервной системы во время бодрствования. Пожалуй, пора вернуться к вопросу, который мы уже неоднократно затрагивали. Почему же сон вообще произошел?